На этот раз число членов клуба было меньше, чем накануне. Когда Джеральдин с принцем прибыли, в курительной собралось человек 10-12, не больше. Его высочество отвел председателя в сторонку, чтобы горячо поздравить с кончиной мистера Мальтуса. «Я всегда радуюсь, когда встречаю способного человека», — сказал он. «А у вас, я вижу, способностей хоть отбавляй. Призвание ваше весьма щекотливого свойства — И однако я вижу, с каким блеском и с какой предусмотрительностью вы справляетесь с вашими обязанностями. Председатель был заметно польщен похвалами лица, незаурядность которого он не мог не чувствовать, и смиренно поблагодарил за комплимент. «Бедняга Мальти», — прибавил он, «мой клуб совсем не тот, без него право. Большая часть моих клиентов — юнцы, сударь, а с этой романтической молодежью Не очень ты разговоришься Впрочем, Мальти был не чувств романтики Но только его романтизм был близок к моей душе Могу себе представить, как уютно вы должны были чувствовать себя с мистером Мальтусом Ответил принц Мне он показался личностью весьма своеобразной Вчерашний молодой человек находился тут же Но он был молчалив и, видимо, угнетен Его новые знакомцы тщетно пытались вовлечь его в разговор. «Ах, как я раскаиваюсь!» — воскликнул он, — что ввел вас в этот проклятый притон. Бегите отсюда, покуда руки ваши не осквернились кровью. Если бы вы слышали, как завизжал старик, падая на тротуар, и как захрустели его кости, пожелайте мне, если у вас есть капля участия к недостойному, Пожелайте мне получить нынешней ночью туза-пик. В течение вечера подошли еще несколько членов клуба, но когда все уселись за зеленое сукно, общее число их не превышало чертовой дюжины. Принц, несмотря на то, что ужас сжимал его сердце, вновь ощутил прилив неизъяснимой радости. Но что его удивило больше, это что Джеральдин казался значительно спокойнее, чем накануне. Как странно, подумал принц, что такое обстоятельство, как составление завещания, могло бы так действовать на человека его возраста. «Внимание, господа!» — возвестил председатель и принялся сдавать. Трижды карты обошли стол, а роковые тузы все еще не появлялись. Когда председатель начал метать в четвертый раз, напряжение достигло высшей точки — Каждому оставалось получить еще одну карту Принц сидел через одного от председателя По его левую руку И поскольку сдача шла против часовой стрелки Ему должна была достаться предпоследняя карта Игрок, сидевший третьим Справа от председателя Получил черного туза Это был туз треф Следующему достались бубны Его сосед получил черви и так далее Туз пик все не появлялся Наконец, Джеральдин, сидевший рядом с принцем по его левую руку, перевернул свою карту. Ему вышел туз, туз червей. Когда перед принцем Флоризелем легла на стол карта, которая должна была решить его судьбу, сердце его внезапно остановилось в груди. Несмотря на все его мужество, капли пота выступили на его челе. Ровно 50 шансов из ста были за то, что он человек обреченный. Он перевернул карту. Это был Туз Пик. В голове у него зашумело, в глазах помутилось. Он слышал, как судорожно расхохотался сосед. В этом жутком смехе были и радость, и разочарование. Видел, как, встав из-за стола, игроки поспешно покидали комнату. Но мысли его были заняты другим. Ему представилось все преступное безрассудство его поведения. В расцвете сил и здоровья наследник престола он проиграл свое будущее. И не только свое собственное, но и будущее своей славной, мужественной страны. О Господи! Вскричал Боже милостивый, прости меня! Впрочем, он тотчас с собой справился. Его удивлению, Джеральдин куда-то исчез. В опустевшей комнате председатель вполголоса совещался с тем, кому на эту ночь выпала роль палача. Казалось, в комнате, кроме их троих, не было никого. Но тут к принцу незаметно подошел молодой человек, угощавший пирожными, и шепнул ему в самое ухо. Я бы дал миллион, если бы у меня он был, за то, чтобы мне выпало ваше счастье». Принц не мог удержаться от мысли, что он согласился бы уступить свою удачу и за гораздо более скромную сумму. Между тем совещание с палачом пришло к концу. Обладатель тузатрев вышел из комнаты с видом человека, понявшего свою задачу, а председатель подошел к принцу с протянутой рукой. — Рад был с вами познакомиться, сударь, — сказал он, — и счастлив, что мне удалось оказать вам эту пустяковую услугу. Во всяком случае, вы не имеете оснований жаловаться на проволочку. На второй же день это редкая удача. Принц тщетно пытался произнести что-то в ответ. У него пересохло во рту, и язык отказывался повиноваться. — Вам немного не по себе, — участливо спросил председатель. «Это бывает почти со всеми. Может, хотите глоток бренди?» Принц в знак согласия кивнул, и тот наполнил ему рюмку. «Бедняга, Мальти, воскликнул председатель, когда принц осушил рюмку. «Он выпил чуть ли не целую пинту, а толку никакого!» «Должно быть, я лучше поддаюсь лечению», — сказал принц. И в самом деле почувствовал, что дурнота проходит. «Я снова, как видите, владею собой». «Теперь будьте любезны объяснить мне, что я должен делать дальше. Вы должны идти вдоль тренда по направлению к Сити, по левой стороне улицы, покуда не повстречаетесь с господином, который только что нас покинул. Он сообщит вам дальнейшие распоряжения, а вы уж будьте любезны в точности их выполнить. На эту ночь он облечен верховной властью». «Итак», — заключил председатель, — Позвольте пожелать вам приятной прогулки. Кое-как поблагодарив хозяина, Флоризель откланялся и пошел прочь. Проходя сквозь курительную, которой игроки все еще допивали заказанное принцем шампанское, он с удивлением отметил, что в душе посылает им всем проклятие. В кабинете председателя он надел пальто и шляпу и разыскал свой зонт среди полдюжины других, стоявших в углу. Обыденность этих действий В сочетании с мыслью, что он совершает их в последний раз, вызвало у него странный приступ смеха, прозвучавший неприятно в его собственных ушах. Он вдруг почувствовал, что ему не хочется выходить из кабинета, и на минуту повернулся к окну. Вид фонарей и окружающего их мрака заставил его вновь опомниться. — Ну жену, сказал он себе, — будь мужчиной, ступай.